Глава шестая. Январь 1126 год. Ратная. Земли боярина Журавля. Не успела Ратная вернуться в колею размеренной обыденности, как жизнь снова проявила свое своеобразное чувство юмора. В один прекрасный день тишину серого январского утра разорвал звонкий голос рожка, раздавшийся с колокольни. Этот сигнал отставной хиляр хорошо знал еще с Дуная. Играли сбор. — Что случилось, отец Меркурий? Не пожар? Матушка домно испуганно заламывала руки. Готовь чистое полотно, ремни, гайтаны. Что найдешь? Тут же принесся распоряжаться священник. Сложишь в торбу и дашь мне мужу соберешь такой же. Да зачем исполнять? рявкнул отец Меркурий. Метнулась к кабанчикам и мужикам бегом молока. Домна с заполошным кудахтанем сорвалась с места, а священник бросился в свою горницу, где резво взделал на себя стеганку и кольчугу, после чего выскочил во двор. Возле церкви уже собирались ратники — оружные, бронные и одвуконь. Строились, разбирались по десяткам. Чуть в стороне обозники ботовали бьючных лошадей. «А я за тобой!» — грянуло сверху. Священник поднял голову. Прямо перед ним возвышался на гнедом статном жеребце Лавр Лисовин. В чем дело? Гонец из крепости прискакал от дядьки Филимона. Лавр дернул головой в направлении Михайлова городка. «Михайло с опричниками, Егоровым десятками, дядькой Макаром за болото пошел на переговоры!» «И что?» «Да пес его знает!» Лавр сплюнул. «Дядька Филимон велел Луке передать. «Поднимай сотню в седло, бери, папа, и веди без роздыхов к броду!» Больше не знаю ничего. У Луки спрашивай. Коня я тебе привел. Намеренно конюх пусть по клажу грузит. Кормежка в обозе. Я понял тебя, боярин. Отставной хиляр склонил голову. Я готов. Да, вижу. Усмехнулся Лавр и бросил священнику поводья. Где кольчужкой-то разжился отча? Еще в Турове отец Меркурий не стал вдаваться в подробности. — Понятно, — кивнул воеводский сын. — А в суме что? — Полотно для перевязок, карпия и другая лечебная снасть. — Ясно. Лавр опять кивнул. Тогда езжай к Луке, вон он, а я конюха твоего на скипе дарю. Лавр отвернулся и заорал. Левка, седлай поповского Мерина, грузи на него барахло и гони к обозу. Тулуп попу не забудь, а то померзнет крастакой матери. Отец Меркурий сел в седло и дал конюк каблуков. За неимением шпор. Ну и зачем это, Макари? Тут скакать три шага. Решил показать, чему тебя Георгий выучил. Здрав будь, как своему буркнул Лука, Подавая священнику руку. Где кольчугу взял? В Турове озаботился. Отец Меркурий пожал руку полусотника. — Запасливый! — усмехнулся Лука, отвернулся от священника, кивнул десятнику Игнату, на что тот указал рукой десятнику Рябому, а потом рявкнул. — Филька! Тут я, дядька Лука! Парень по виду оружничий соткался прямо из воздуха. «Масюрку в тарака положил?» «А как же, дядька Лука?» С некоторой обидой отозвался парень. «Давай сюда!» Оружничий изогнулся в седле и достал из сидельной сумки половецкую мисюрку с кольчужной бармицей и подал Луке. «На, примерь!» Полусотник протянул шлем отцу Меркурию. Под клобуком не видно, а мне спокойнее будет, а тут ценно нынче твоя головушка. Отставной филиарх пристроил шлем поверх куфейки и накрыл клобуком. «Годится — Годится! — одобрил Лука. — Что случилось? Почему сбор? Отец Меркурий решил больше не ждать. — только Исчезни! Оружничий испарился. «Жопа случилась!» Просветил священника полусотник. Аристарх так и сказал. «Мишка в дерьмо по уши с сучонок, И нас под молотки подставил. На переговоры поехал у шлепок. Ладно он!» А Егорка с Макаром где мозги просрали? И что? Ут через плечо. Лукас плюнул. Из-за болота христианин прибежал. Пря! Раз! Пря у них там. Какая-то слобода горит, каких-то мастеров режут и какой-то грым. Сотни собрался Миньку убивать. Пойдем выручать говнюка. На рысях и без роздыхов. Седалище не отвалится? — Не должно. — Смотри, будешь задерживать, привяжем к седлу, — отрезал Лука. — При мне будешь. — Слушаюсь. Священник слегка поклонился. — Фильха! Полусотник махнул рукой. Тут -а я. Оруженосец тут же появился. Хорош у Аллагиона оруженосец, очень хорош. Щит отцу Меркурию раздобудь, и шпоры ему прилать. Все из десятских запасов возьмешь. Лука указал рукой на отставного хилярха. «Сделаю, дядька Лука!» Парень поворотил коня. «Стой!» — остановил его полусотник. Петька псов своих взял?» «Взял, дядька Лука!» «Добро!» Филька обернулся быстро, протянул священнику круглый щит, спешился и попросил. «Вынь ногу из стремени, отче!» Отец Меркурий повиновался и одновременно закинул щит за спину, проверил, как рука входит в лямки. — Меч возьмешь? Или секиру? Лука посмотрел на священника с видимым сочувствием. — Нет. Отставной хиляр сглотнул, помолчал и через боль продолжил. — Хочу, но нельзя. Обед дал. Не убей, даже если самого убивать будут. Не искушай, Аллагион. Ну, полусотник с сочувствием посмотрел на священника. Как знаешь, не хотел бы я на твоем месте быть. Бог даст, не будешь. Спасибо на добром слове, усмехнулся Лука. Пора мне и речь держать. Лука тронул коня шпорами, подъехал поближе к строю и поднял руку. Коротко пропел рожок. «Други — Другий, взревел полусотник. — Судьба нам выпала опять за болотой идти. Егоров десяток и боярич Михаил с отраками там вляпались. На переговоры зазвали, да обманули язычники. Слово нарушили сучьи потрохи. На святое дело идем товарищей выручать. Пойдем на рысях и ждать никого не будем. А когда идем, покропим снежок красненьким. Если не выручим, так отомстим. На кишках погонь за болотную давим. Отец Меркурий подъехал к полусотнику, дождался, когда тот закончит, воздел руку с двуперстным сложением и возгласил. «Войны Христовы! Если Бог с нами, то кто на «вы»?» Нет выше жертвы, чем душу свою положить за други своя. Истинно, боярин Лука сказал, на святое дело идем с Богом. Священник Истово перекрестился. — Сотня! — командно заревел Лука. — Нале! Ху! С места рысью Ступоль! Почтенный логион, похоже, заранее считает поднадзорным опокойником. Показательно, судя по тому, что он сказал, так и есть. С двумя десятками стрелков рариев и неполным десятком ветеранов против сотни можно продержаться только. В крепком месте, да и то шансы невелики. Дерьмо. Похоже, твоя миссия закончилась, не успев толком начаться, Макарей. Но вот почему у меня нет ощущения всепоглощающей задницы? Это чувство меня редко подводило. Под надзорному кто-то выражит. Я, правда, так и не выяснил, кто. Но вот в том, что юный сотник умеет нырять в латрину и не запачкаться, сомнений нет. Господи, на тебя уповаю, на резвость коней, на удачу поднадзорного и свою. А еще надеюсь, что ты крепко ошибся в своих расчетах, рыжий таракан. Здесь говорят, Что те, кого заживо отпели, живут долго. Лука гнал сотню, как и обещал, не давая роздыху, а люром три креста, как сказали бы кавалеристы XX века, не галопом, разумеется, но размашистой рысью и без привалов. Останавливались только справить нужду, Да поменять и переседлать коней. Отец Меркурий многожды помянул добрым словом предусмотрительность Лавра, догадавшегося захватить для помощи священнику холопа конюха. Если бы не он, отставной хелиарх, ни за что не смог бы так споро управляться с седловкой. Тяжело пришлось с непривычки отставному пехотинцу. Все тело ломило, ноги горели огнем, а натертые культя и седалище таки адским. Несколько раз даже хотелось попросить действительно привязать себя к седлу, как раненого, при помощи двух копий. Но совладал с собой негоже при пастве, Слабость являть. Так что, шипя под подно самое черное ругательство, На смеси греческого, славянского, турецкого, латыни и нескольких франкских наречий Отец ермонах, скрипя побитыми суставами и скрежеща от боли зубами, Взмывал и взмывал над седлом в такт конским шагам паство смотрела на муки отца Меркурия с жалостью, но и с уважением. Поп сотню не задерживал. День клонился к вечеру, отставной хиляр держался уже, что называется, на зубах, на голом самолюбии. Глаза то кровью заволакивала, то темнотой. А уж болело все, даже то, что вообще болеть не может. — Сотня! Стой! — рыкнул Лука, поднимая руку. — Слезай! Ночевать будем! Отец Меркурий даже не сразу понял команду полусотника и прогнал коня рысью еще с десяток шагов, чудом ни на кого не налетев но все же осознал происходящее, повернул жеребца и подъехал к Луке. Зачем? Язык с трудом повиновался старому солдату. — Там наши, там Михаил. Надо идти. — А то я твою мать не знаю, — вызверился рыжий полусотник. — Вокруг глянь, темнеет, кони шатаются. А нам еще почти полдня пути. Попалим коней, что делать будем? Мне только падежа Конского и Поповского не хватало. Сказал ночевать. Будем ночевать. Все! — Как скажешь, аллегион Отец Меркурий качнулся в седле. — Филька! — Лука подхватил священника. — Бурей я сюда, мухай! — Кажись, спекся, поп. — Сейчас, дядька Лука, — отозвался оружничий, — давай слезть помогу. Несколько подобревшим голосом предложил полусотник. — Сам через силу ответил отставной хиляр. — И сначала кони. — А ты молодцом, мочи. Усмехнулся Лука и распорядился. Десятники, стражу выстоять! Глеб, твои первые. Дальше по порядку. Петька, складень, ты где? Возьми псов и осмотритесь в окрестностях. Костры сжечь без дыма. Сделаю, слушаюсь, понял. Раздалось отовсюду. Пока полусотник распоряжался отец Меркурий с помощью вовремя появившегося левки конюха, кряхтя и матерясь, слез коня. Больше всего на свете священнику хотелось упасть прямо в снег и не шевелиться, а там будь что будет. «Нет!» Поганый бурдюк, дерьма, ты сделаешь все, что нужно. Шевелись, старая рухлядь!» Преодолевая сопротивление плоти, отец Меркурий с помощью левки сумел расседлать и обиходить коней, спутать их, накрыть теплыми попонами и привесить к мордам торбы со всем. Тут-то силы священника и оставили. Едва успев влезть в принесенный конюхом тулуп, он со стонным опустился в снег. Хорошо еще хватило соображения подобрать ноги и укутаться тулупом. Отставного хелиарха била крупная дрожь. «Харчево звал Лука!» Услышал я романах сквозь полузабытье. — Где поп? Помер, что ли? — Не. В голосе полусотника смешались насмешка и уважение. Но спекся малость с непривычки. Коней обиходил и вон там повалился. — Ты, Серафим, Давай. Подлатай его, малость, чтобы к завтраму годен был. Еще кто сомлел? Есть один. Бурей трубно высморкался. Из моих колька секунд. Ну, я его полечил, дал в морду легонько. Он хр... и оздоровел. Слышь, дрова рубит. Остальные ничего, кряхтят за караваи свои, держат сынов, воевать способные. А кони? С конями все ладно. Добро, кивнул Лука. Починяй тогда, папа. Кашеварцы, будем кормиться и спать. Завтра до света подниму. Ладно. По снегу заскрипели шаги, отставной хилярх попытался стряхнуть отцепинение, но не смог. Серафим Выпатич, тут он раздался совсем рядом смутно знакомый голос. Хрррр, совсем знать соблял, поставил диагноз Бурей. Сейчас поправим Хритоша! Стелит тулуп. — Готово. — Это же Харитоша, что вез меня из дурова. Что они собираются делать? — Тимоха, берись, Харитоша, и кладите попасть сюда, а то совсем обревнел. Сам не встанет. — Сам ты бревно. От обида отец Меркурий даже смог заговорить. Имей почтение к сану малака. Лайца, констатировал бурей. Хорошо? Беритесь, че встали. Крепкие руки оторвались священника от земли. На брюхо кладите, распорядился обозный старшина. Тимоха и Харитоша бережно опустили священника на постеленный тулуп. Бурей присел на корточки, одной рукой обнял отца Меркурия, без всякого усилия приподнял и сунул в рот горло кожаной баклаги. Обжигающая жидкость хлынула в горло священника. Он судорожно глотнул, раз, другой, Дыхание перехватило, из глаз выдавило слезы. — Хорош! — Бурей отнял Баклагу. Ишь присосался. — Странный ты, отец Меркурий, Как в церкви, так поп попом, А как драться и яблоневку жрать, так кратник. И сейчас вон в миксюрке до да кольчуге А ну, помогите мне его из железа вытряхнуть. В три пары рук с отца Меркурия стащили тулуп и доспехи. Культя сильно болит, — осведомился обозный старшина. Сильно спиртное прибавило священнику сил. Здорово намял и натер, похоже. Угу. Кивнул бурей и распорядился. — Скидайте с него сапоги и порты. И ногу деревянную тоже. Хритоша, горшок не замерз? — Не, Серафим, всю дорогу за пазухой держал. И сейчас тоже там, — отозвался обозник, стаскивая со священника сапог и разматывая портянки. С другой ноги Тимоха уже отстегивал культю. Света сюда! Рявкнул бурей. Кто-то подал факел, обозный старшина осмотрел культю, подсокал языком и резюмировал. Ничего, и хуже бывает. После чего мазнул по многострадальному обрубку хилярховой ноги, чем-то Жирным и остро пахнущим. Священник как будто кипятком обварила. Он скрипнул зубами, а потом выдал такой, Что и лошади, небось, покраснели. — Баян! — заявил подобщий хохот бурей. — Истинно сладкопевец! Я и то слов таких не знаю. Повторишь потом для памяти. «Повторю!» — прошипел отставной хилярх и прислушался к себе. Боль в культе быстро утихала. Бурей с Харитошей тем временем споро бинтовали культю. «Теперь порты!» — распорядился обозный старшина, едва закончив перевязку. «Исподние тоже...» — Какого, — вызверился священник, — твердого и красного, — удовлетворил его любопытство бурей, — думаешь, зад у тебя лучше? Священнику ничего не оставалось, кроме как покориться доскрипеть да зубами, пока обозная старшина обрабатывал ему пострадавшее седалище и внутреннюю сторону бедер. — Облачайте отца духовного взад! Торжественно распорядился Бурей, закончив лечение. — Сапоги не надевайте, а ноги закутайте! Сейчас жрать будем! — Не хочу! С трудом ворочая языком и из последних сил, стараясь не провалиться в сон, отказался священник. «Я тебе дам не хочу!» обозный старшина поднес к носу пациента огромный волосатый кулак. «Мне тебя еще отваром поить, а тот отвар на пустое брюхо тебе все потроха сожжет. Разговаривать он тут мне будет!» Отец с Меркурий Меркурией счел за лучшее не спорить. Котелок с горячей кашей появился почти сразу же. Священник, собрав последние силы, попытался сесть. Лежи их, вороба! Лапище бурея пресекла движение в самом зародыше. На! Лопай! Перед носом отца Меркурия зависла ложка с дымящимся куском мяса в окружении разваренного пшена. «Мне нельзя мясо, я монах!» «Ну и леший с ним» — не оценил такой щепетильности бурей. «Ты что, думаешь, Бог такой дурень, что не разберет, когда можно, когда нет?» «Не богохольствуй!» «Харитоша!» Ложка ворвалась в рот священника, едва не выбив зубы, и разгрузилась там. Отцу Меркурию пришлось проглотить, просто чтобы не задохнуться. — Вот так! — удовлетворенно проурчал Гурей. — Надо и насильно накормим. Мы всяких видали. Так что давай жуй! сам говорил что болящему можно господи прости мне грех сей священник покорно протянул руку и взял ложку хватит остановил через некоторое время обозный старшина многое не надо завтра наверстаешь нако глотни Перед носом отца Меркурия снова возникла баклага. Уже не с яблоневкой, а с каким-то до да нельзя горьким и тягучим зельем. Но делать нечего, пришлось пить. Раз, два, три, считал глоткий бурей, шесть, семь. Хорош! Смотри, не блевани только, на, запей! Вот теперь была яблоневка. Полеченного, накормленного и слегка пьяного священника укатали в два тулупа, поудобнее устроили натруженную культю, а Бурей напоследок присел на корточке рядом с пациентом. «Сейчас тут нодью разложат». Обозный старшина ткнул пальцем в два уложенных друг на друга бревна. Как огонь уйдет, сам не дергайся, буди Харитошу. Он тебя за огнем перетащит. По нужде тоже его тормоши, понял? Спаси тебя, Бог, добрый христианин, искренне и смущенно поблагодарил священник. Я понял. Тебя. Прости, что доставил тебе и твоим людям столько хлопот. Если допустить невероятное, что бурей может смущаться, то он смутился. — Не на чем! — обозный старшина скорчил зверскую рожу. — Дрыхни давай! Завтра, чтобы мне козликом скакал! Отец Меркурий хотел что-то сказать, но сон взял свое. Проснулся священник от причин вполне естественных. Хорошо, что предусмотрительный бурей оставил Харитошу в помощь отцу Меркурию, чтобы тот не трудил намятую за день культю. Словом, справились. От Нодзи шло ровное тепло, мохнатые тулупы перекрыли холоду все пути. Спи, человече, набирайся сил, день завтра будет не легче. Однако отставному хилярху, несмотря на зверскую усталость, не спалось. Есть у походного сна такое странное свойство. Еле дотащишь ноги до ночлега, через силу поставишь лагерь, сготовишь и проглотишь немудренное походное варево, доберешься до своей лежанки, и тот тебе под темечку мягкой дубиной И тишина это первый сон, и валит он человека быстро. Но ежели проснулся ты, неважно от чего, то вот так сразу уснуть не получится. То мышцы перетруженные болят, то камень или шишка в бок впивается, То комары пищат примерзостна, то еще чего-нибудь. Не спешит второй сон одолеть человеком и долго держит его на тонкой границе между сном и явью. Вот и отец Меркурий пребывал в такой сладостной дреме, когда вроде и спишь, и не спишь, и все слышишь. А послушать было чего. Ночью мороз начал жать, и оттого стражи и костровые менялись часто. А человек такая скотина, что вроде и не надо, все равно словом перекинется, да еще мороз подслушивать помогает. Есть у морозной ночи такое свойство. Ближних слыхать хорошо, а дальних еще лучше. — Ты, лаврух, не боись! — донеслось до священника на пределе слышимости. Выручим Михайлов, Не таков Фролухин сын И твой племя, чтобы задарма пропасть. Отобьются, если дурам не подставится. Они не подставятся. Нюхнули уже войны так. И Егорка с ними, да не один, А с десятком, а они, мостаки, Хитро вывернуто воевать. Это в поле десяток на десяток мы их стопчем, А в селе, али в лесу, ну его к бесу. Так-то но так, — отец Меркурий узнал голос Лавра, — Да все одно душа болит, если в крепком месте отобьются, А если на голом подловили... — Ладно, спать давай, нам еще под утро на стражу. — Давай. Священник впал в странное состояние раздвоенного сознания. Одна его часть крепко спала, иногда постановая во сне от переутомления, а другая все слышала, все подмечала и анализировала, подмеченное холодно и отстраненно. И так десяток декарха Глеба верит в счастливую звезду поднадзорного, и выручать его идет на полном серьезе и с надеждой выручить. Для них это семейное дело и долг чести спасти сына, бывшего командира, погибшего в бою, и племянника-сослуживца да большинство из них надо думать качала михаила на ноге и играла с ним в козу когда наш юный кентарх был еще младенцем и это хорошо кстати в боевых качествах харариев михаила они не сомневаются ратник не просто утешал лавра а верил в собственные слова что там еще? Доскакался соколик. В голосе говорившего слышалась злая усмешка. Ну, так сколько веревочки не виться, а конец все одно будет. И то на пользу. Священник узнал голос десятника Фомы. Выручить воеводского внучка. Само собой попытаемся, говно да свое родное. Только пока до нас весть шла, да пока мы туда дойдем, Это дня четыре пройдет, как его убивать собрались. Он не отнять сопляк везучий. Но за четыре дня даже эти неумехи заболотные сотни Два десятка сопляков на ремни порежут. Я сильно удивлюсь, ежели так не будет. — Верно говоришь, десятник? — тихо и солидно вклинился третий голос. — Миньку, конечно, жалко. — Малость. Но за него разочтемся, сделаем землю за болотом пусту. За болотной нам неровня, да и сопляки, сколько-то их побьют, а остальных раздавим. И вот тогда... А ведь я его исповедовал, голос знакомый, но убей, не могу вспомнить, кто это. Мечами разживёмся, доспехами, холопами, рухледил, Принялся мечтательно перечислять первый. Богатые они там. Аж удивительно. Аратники говенные. Словом, спасите, бог сотник Михайлов Фролыч. Это да, помню как на сходе за те мечи, за грудки друг друга рвали. Корней с присными, почитай, все себе загребли. Лучшим мечником, пфу, голыбек всякой, теперь-то пыху позбавят. А ну, цыц! шепотом прикрикнул Фома. Спать всем! Завтра в бой! И послезавтра тоже. И пока все за болоте не разорим, Не до сна будет. Так этим не столько пограбить, Сколько раздавите парха Кирилла. Понимает, что гибель внука его подкосит, Но грабить хотят, Аж потные ладошки зудят. А ведь в этом десятке одни богатей. Господи, спаси моего поднадзорного. Он достоин жизни. И, Создатель, я, недостойный раб твой, очень хочу посмотреть на вытянувшиеся рожи Фомы и его окритов. Молю, доставь мне эту малую радость. Разговор затих, и священник уснул. К нему пришел второй сон, сладкий, но чуткий. И снилось отставному хилярху, Что не потеряло ногу на том страшном поле, Не полегли там его солдаты. Он снова видел себя на фланге строя, И могучее, многорукое и многоногое, блещущее бронзой сталью, чудище таксиархии, вновь покорна его воле. Огонь снова уполз дальше по ноге, Проснувшийся Харитоша подивился улыбке, блуждающей по лицу спящего отца Меркурия, пробормотал что-то под нос. И осторожно, чтобы, не дай бог, не разбудить, перетащил священника вслед за огнем. Второй раз отставной хелиарх проснулся перед самым рассветом и опять стал свидетелем интересного разговора. Беседовали полусотник Лука Говорун, десятники Алексей Рябой и Игнат, воеводские бояри. Дядька Лука, а выручим ли Михайлу? Четвертый день пошел. В голосе Игнатта прозвучала нескрываемая тревога. — Может, и выручим? — отозвался вместо Луки Рябой. — Вести те еще. Прибег-то христианин беглый, смерть. Или холоп у них там не поймешь. Сам ничего не видел, слышал только. В деле воинском ни хрена не понимает. Можь наших там убивать никто и не хочет. А между собой у заболотных прям вышла. Тогда живеханик Михайлова. Никто наружных просто так, когда сечь на носу, не попрет. И тогда сидят наши где-не-то станом и попугивают, если кто сунется. Только бы молодой сотник под дури юношеской сам не вписался. Но на этот случай там Егор есть, удержит. А если нет, не унимался Игнат: "Не ори! Не равен час, кто услышит!" шепотом прикрикнул лука. Не храпят все, успокоил Алексей Рибой. А костровые далеко не услышат, если вляпался Михайло, лука понизил голос, то жопа. Повезет, сядут в крепкое место и отбиваться будут, а там, как бог рассудит. Не повезет? Понятно. Только вот что я вам скажу, бояре. Мы укорнее из рук мечи и боярство приняли, И внука его искать будем, пока не отыщем, Живого или мертвого. До тех пор никому ни добычу брать, ни жечь Не баб топтать не позволю. Сам рубить буду и вам тоже приказываю. Поняли? А чего уж тут не понять, хмыкнул Рибой. Вот ты добро, прогудел лука. А теперь слушайте в оба уха бояре. Если Михайлу не вытащим, то дело его пропасть. Дать нельзя, оно его головы важнее. Это какое? Школа воинская. Я-то думал, что дело корней придумал, да с попом давеча поговорил, а он кое-чего завлекательного рассказал. При умный наш поп попался, И послушать его не грех. Так вот сказал он, что мы, конечно, Новиков учим, как издревле заведено, Но того мало. И Михайло с Корнеем то поняли, А Михайло как бы не лучше Корнея. Он своих отроков... Не только воевать учит, но и наукам, и ремеслам, и всякому, а главное землеустроению, боярской науке. Так что лет через десяток-полтора те из его сопляков, кто выживет, будут готовые десятники, сотники, а той бояре в ядвяжских землях, куда мы летом пойдем. Это ой, как пригодится, точно пойдем. В припрыжку побежим, задом взбрыкивая, И останемся там, и земли под себя брать будем, И выгрызем там такие боярства, Что не у всякого князя эдакий удел сыщется, Если живы будем, само собой. Поняли, что корней с Михаилой задумали? — Поняли, — протянул Игнат. — Ни хрена вы еще не поняли. А потому слушайте, Михайло у себя устроил, что каждый у него хоть в каком деле, но лучше оказывается. И тех лучших он остальных учить ставит. Вот этому пропасть дать нельзя. Как бы ни повернулась, убьют Михаилу или нет, то Бог ведает, но к делу его надо прислоняться, а то и под себя брать, если с ним худо вернется. Как вернемся из-за болота, так ведененных парней надо с Михайловыми сводить. Пусть по мордасам полупятся да сдружатся, И учить теперь и тех, и тех станем, И корнее заставим, чтобы наших И Михайловой науке учили, И отроков в школу еще дадим. Из родни или из холопов Тут у кого как, ясно? Ответа не последовало, и Говорун продолжил. — Теперь что за болотом делать? Плевать на серебро, плевать на рухлить, но всех ученых и мастеровых брать живыми. Особливо кузнецов, кто такие мечи и доспехи делать умеет. Ратников, хороших по возможности, тоже. Прославку ката, кнута бойца, историю помните? Помним. Вот. Волхвов, жрецов, попов и вообще, кто ученым выглядит и мать, и живота на то не щадить. Книги, если найдем, брать все без разбора. И чтобы Фоме ничего из этого не перепала, Ут ему поросячий. Головой ответите. А если Фома или еще кто? — Мы в походе, — произнес Лука очень тихо, Но таким тоном, что у отца Меркурия По спине побежали мурашки. За нарушение этого приказа буду не головы рубить, вешать. А сами меж собой не перережемся? Нет, на святое дело идем своих выручать. Или мстить, если не удастся. И сотня это понимает. Все, кроме Фумкиных жердяев. Не будет свары. Все. Поднимайте людей, но без рожка. Тихо. Начинай храпеть, Макарий. Ты слышал слишком много. И рыжий тоже услышал в твоих словах слишком много. А еще больше додумал. А ведь угадал, мать его, идти молака. Десятники оказались расторопны, да и ратникам, видать, не впервые было подниматься так, без сигнала. А от тормошения или пинка товарища сотня зашевелилась, разгорелись раздутые костры, забулькало на них варево, а перед священником возник бурей. В своей ипостаси кирургерона. Здорово! Обозный старшина ни лба не перекрестил, Ни благословения не попросил. Харитоша, как он спал? Добро, отозвался обозник. Не стонал, зубами не скрипел, По нужде только раз проснулся, А так все спал. Верно, говорю, батюшка? «Верно, Харитоша! Здравствуй, Кирс Серафим!» «Здоровались уже!» — буркнул Бурей. «Нога не болит? Жара не чувствуешь?» «Нет! А ну косять. Отец Меркурий с кряхтением сел, хоть тело после вчерашних упражнений и закостенело, и отзывалось болью на самое малое движение. Сесть удалось с первого раза. Ха, ты молодцом, одобрила обозный старшина. Ногу давай. Отставной хилиарх с трудом вытянул колеченую ногу, бурей поймал ее своей лапищей, поддернул порчину и принялся с помощью Харитоши снимать повязку. Гляжу, заживает на тебе, как на псе, одобрительно заметил обозный старшина, закончив осмотр. Сейчас еще разок намажу, и как новый будешь. Харитоша, ногу по полу деревянную сюда давай. Твоими молитвами, Кир Серафим, отозвался священник. И гляжу не только добрый воин, но и отменный лекарь. Слушай, отче! Бурей скорчил зверскую рожу. Засунул бы ты своего кира куда подальше. Зови по-людски Серафимом. Спасибо тебе, Серафим. Не на чем. На, вот, ногу свою цепляй. Отец Меркурий приладил протез и подивился тому, что он теплый. — Спасибо, Харитоша! — священник благодарно кивнул обознику. — Да не на чем отче замотал пегой бородой Харитоша. — Как же тебе на больной да смороза? Вот ты погрел, но так, чтоб кожа, упаси бог, не сохлась «Хррр! Вы еще поцелуйтесь!» — оборвал бурей. «Ты, отче духовный, копыто свое приладил?» «Да». «Тогда становись раком да загаляйся!» «Как?» «Каком кверху, на четыре кости!» «Да иметь уважение к сану!» А чего, у Попов половины, что ли, поперек? Притворно удивился Бурей. Нет? Тогда остановись и скидай порты. Лечить буду. Уважение ему. А то тут никто в жизни жопы не видал. Господи, спасибо, что не попустил появление тут палатийских нравов. — Вот только при чем тут рак? — Засупонивайся, — разрешила бозная старшина, закончив лечение. — Сегодня скакать меньше выдержишь. Харитоша, помоги ему подняться, а дальше пусть сам рассказывается. — Бывай, отче! Отец Меркурий ухватил. Протянутую руку кряхнул и оказался на ногах. — Бывай, отче, не досуг мне! Харитоша поклонился. — Вон и коней твоих ведут. Пойду я. Благослови только. Харитоша сложил ладони лодочкой. Во имя отца и сына и святаго духа священник размашисто перекрестил Харитошу. Ступай, сын мой, и благодарю тебя. На диване доспехов, скорый завтрак и седловка дались отставному хилярху тяжело. Тело будто одеревенело, ноги не гнулись, руки не слушались, спина не сгибалась. Обленился ты, Макарий, в монастыре, Жиром зарос. Всего-то день верхом, А если бы этот день до да быстрым маршем, Да в полной понапли, Со щитом, с копьем, Да по камням, до да пожаре жаре, Да без воды, Да подстрелами или под проливным дождем, да по колено в грязи. Хорошая пехота должна идти со скоростью медленно рысящей лошади, а ты ползаешь, как беременная лобковая вожь. Неизвестно, сколько продолжалось бы такое самоистязание, но прозвучала команда «Садись!» Отец Меркурий с бранью закинул себя в седло. — Макарий, ты заметил, что все чаще ругаешься по-славянски? — Становись! — вновь скомандовал Лука. — По походному! Передовой дозор! Вперед! Остальные с места рысью ступай! с командам, отставной хилярх сначала занял свое вчерашнее место в строю, а потом тронул коня. И началось. Все мышцы взвыли. Но потом ничего отошло. Вот только культя из седалище беспокоили. Да что там беспокоили? Болели и сильно. Но терпеть все же можно. Вот отец Меркурий и терпел. Впрочем, если бы даже и нельзя, то все равно пришлось бы. Надо. Скачка слилась для отставного хилярха в одну бесконечную пытку. С коня переседловка на коня рысью и так без конца. «Шагом!» Вдруг распорядился Лука. Отец Меркурий Сначала настолько Обрадовался передышке, что даже Не задался вопросом «Почему?» Мол, однако Полусотник просветил Священника, не дожидаясь Пока тот поинтересуется сам. «Гонец От складня! Гонит!» Отставной хилярх. Поднял глаза и увидел летящего в лесь опор всадника. Им оказался Тихон, неудачливый племянник Луки. — Тишка! Что там? Нас ждут, дядька Лука, конные, По более сотни, кованая рать. Стяги не видать пока ветра нет. Складень со спиркой стеречь остались. «Стой — Стой! Лука поднял руку. Сотня встала. «Слезай — Слезай! Оправиться и седлать боевых! Отец Меркурий начал спешиваться. — Ты сиди! — остановил его полусотник. — В бой не пойдешь, будешь с обозом. Твоя задача смотреть, уяснил? Да, Лагион. Ратники тем временем уже заканчивали седловку. Садись, скомандовал Лука, щиты на руку, как из лесу выйдем, строится в клин. Глеб, тебе и твоим в голову, как всегда. Мне место оставьте, сам поведу. Десятник Глеб молча кивнул и скомандовал своим. Десяток встал в два ряда. Сам Глеб и Лавр в первом ряду, остальные во втором. Между Глебом и Лавром остался промежуток для Луки. Остальные десятки тоже сомкнули ряды. Но интервалы пока выдерживали, Не смыкаясь в единый клин. Какой интересный доспех у десятка Глеба! Не кольчуга, а железная чешуя, Только не связанная шнуром, как в империи, Она клепанная на какую-то основу, А поверх чешуи широкая, Стальная пластина на ремнях, закрывающая грудь. И шлемы невиданной формы с назатыльником, козырьком и высоким гребнем. А еще поножи и наручи. И кони защищены железными налобниками и кольчатой попоной. Наверное, это и есть... Летние заболотные трофеи. В остальных десятках такой доспех кое-у-кого, а тут у всех промбахи. А какой интересный шлем у лавра. Явно сделал сам, добавив к традиционному скифскому козырек сегментный на затыльник, на щечники и стрелку поносья, которую можно опускать и поднимать. Хитро! Вдруг от берега реки показались два несущихся во весь опор всадника. Долетели до луки и резко осадили коней. — Петька! Я тебе что велел? Полусотник налился дурной кровью. Однако складень гнева полусотника не испугался. Не ори лука! На той стороне сотня с лишним конных, достяк да у них с лисом, как у Михайлы, а под лисом журавель со змеей. И я Егора там рассмотрел. Кого Егора, колоброда заморского. Того, что по соплемячеству тебя тараканом дразнил, а ты его жучарой. Вспомнил ли рассказать, как вы юшку друг другу пускали? Да в бога тебя, Савофа! По части ругани полусотник лука ничуть не уступал сотнику корнею. Лука, утихни! Оказывается, скерит по прозвищу Складень. Имеет право кричать на целого аллагиона. Но что он сказал? Заболотное под знаменем Михаила? Как это понимать? — Петька, в строй! Говорун с трудом прервал поток брани. — Глеб, давай со своими вперед, в открытую. Глянь, что там к чему. Пятый десяток порысил к реке «Сотня щиты на руку, копья, туфсь! шагом ступай!» Лука перекинул щит со спины и послал коня вперед. Чуть на особицу, но недалече двинулся и отец Меркурий. Прогнать себя к обозу Аллогион Лука, укрепив его святой Георгий, в этой забывчивости не успел, а ты, Макарий, и не против, правда? Не успели основные силы ратнинцев выйти к речной пойме, как десятник Глеб вернулся. Веселый, с откинутой бармицей, со щитом за спиной. «С нечаянной тебя радостью, Лукас Феридонович!» Глеб слегка поклонился. «Сюха с того берега приезжал. Сказал, что Михайло, заболотный боярин с войском, и Егоров десяток нас уже заждались, которые час мудями на морозе звенят». В рядах сотни послышались смешки. «Поднадзорный жив!» И Декарх Егор, а заболотные с ними? Не может быть. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе! Какой суха От рева луки кони припали на крупы. Егоров! Как ни в чем не бывало с улыбкой, доложил Глеб. Бля! Полусотник сплюнул. — Что мне там делают? — Ждут? — ухмыльнулся десятник. — Одни? А сотни откуда? — Нет, не одни. — А с кем? — С боярами. — С какими, бля, боярами? — С Михайловой и с Заболотным. — Сколько их там? — Двое, если с Михайлой. — Бля, галопом! К счастью, рыжий полусотник быстро остыл, или опамятовал, как знать. Так что из лесу Ратнинская сотня вышла легкой рысью, неспешно развернулась в лаву. Сам Лука выехал перед строем. Отец Меркурий решил, что таиться больше нет смысла, догнал полусотника и встал с ним стремя к стремени. Боярин-говорун всхрапнул, как рассерженный кабан, но ничего не сказал. Вместо этого Лука поднял руку, привлекая внимание, и скомандовал «Сотня! Стой!» Строй остановился. Наступила тишина. Только кони изредка пофыркивали, до да кольца на уздечках позванивали. Полусотника глядел стоящих на противоположном берегу, задержал взгляд на уже довольно ясно различимом юном лесовине и выдал «Опа! Срослась!» Тут же жеребец полусотника громко всхрапнул «И жопа!» Что с чем срослось, отец Меркурий так и не понял но со стороны сотни долетело несколько смешков. «Десятники, ко мне!» — рыкнул Лука. Те немедленно повиновались. «Ну, че стоим? Кого ждем?» Полусотник выплюнул кончик уса. «Пошли!» С противоположного берега навстречу ратнинцам двинулась такая же кавалькада. Как бы почтенного Алла Геона не хватил удар. Он выглядит, как краб, которого сажает в кипяток, только краснее, а глаза уже почти на стебельках. Да черт с ним! Ты посмотри, Макарий, кто за болотный боярин? Тимофей, которого прозвали Кузнечиком. Тот, что так похож на поднадзорного. Господи, вразуми раба твоего! Как? Значит, боярин-журавль мертв, а поднадзорный прятал у себя его наследника? Значит, знание действительно из одного источника. Но... Ведь это означает, что поднадзорный не антихрист. Предтечь антихриста может быть множество. Восточные еретики верят, что предтеча приходит каждое столетие. Не знаю, так ли это, но Иоанн Итал утверждал, что от веры людей зависит, может ли воплотиться князь мира сего. Но притечь не может быть двое одновременно, а их двое. Вывод? Ага. Но тогда кто дал им знания и умения, что так меня пугают? Может быть, антихрист журавль? Но если перед нами наследник журавля то притеча умер, не воплотившись, или нет. Узнаю позже. Сейчас важно, что в этих двоих нет зла. Группы всадников встретились посередине реки. Лука хотел что-то сказать, но не мог, только хватал ртом в воздух, да вращал глазами. А вот Михаил Лесовин. Сказать слово не затруднился. «Не должно нам, Боярыч, с гостями, да еще со старшими седла разговаривать, тем более, что и отец Меркурий здесь!» Юный сотник кивнул к Тимофею, а потом сделал знак своим сопровождающим. Два зрелых, украшенных шрамами воина, соскочили с коней. И подошли придержать стремя двум отрокам. Лука издал горлом странный звук. Да, так проявляется Сокрум. Он действительно знает, как. Ему надо помочь, а еще больше нужно удержать от ошибок. Решено. — А что мы в седлах, декархи? Тем более мне не пристало в силу моего сана. Отец Меркурий перекинул ногу через луку седла и, стараясь не слишком кривиться от боли и не повредить ненароком искалеченную ногу, спешился. Ратнинские десятники остались в седлах. Да они совсем обалдели. Ничего, сейчас расшевелю. Уж извини. Почтенный аллегион Ну что, сидим, кого ждем? Отставной хилярх широко улыбнулся. На полусотника луку напал приступ кашля. Не переставая кхекать и перхать, он махнул рукой, слезай, мол. и как только все спешились, Боярич Михаил Не забыв со всем вежеством поприветствовать Луку и Десятников, представил им своего младшего товарища. Тимофей явно волновался, но он совладал с собой и начал заготовленную речь. — Ничего себе, Макарий! Итак, тут, оказывается, правили братья-соправители. Старший Тот самый журавль смертельно ранен, а Тимофей — сын младшего боярина. Но у старшего тоже есть сын. Занятно. Здесь к такому не привыкли. А как проняло нашего таракана, так это твоя дружина? Ага. Как про деревянную лошадку, малака. Но это значит, что, похоже, и журавль не антихрист, Ибо их опять двое. Успеть бы застать его живым, Не самого спасти, а душу. Стоп! Что? Здешние бояре принесли присягу лесовиным В лице поднадзорного? Да, это купить на обол драхом, на грош Пятаков. Так не бывает. Не бывает, а есть, ей-богу, почтенный Аллогеон сейчас лопнет. Отойти, что ли, в сторону, пока не забрызгал? Ты куда полез, рыжий таракан? обвиняешь мальчишку в утеснении христиан, так не тебе это расследовать, а мне. И ты в этом случае лишь меч в руках церкви, а мечу слова не дают, ибо инструмент суть. Но посмотрим, как парнишка справится. Восхитительно. Обошлось же. Бунт подавили, бунтовщиков перебили, Последние жрецы-мятежники осаждены И никуда не денутся. У мальчишки два корабля, Твой бросок — легион. Лука тяжко вздохнул, замер на месте, Словно обдумывая, что ты вдруг Воздев руки к небу, возопил. — Господи Боже, да скажи мне во имя всего святого, что тут творится? — Ну, почтенный Алегион, ты сам напросился, хотя польщу я тебе напоследок. — Да ничего особенного. Отставной хилярх не смог сдержать улыбку. В гости нас приглашает Архонт. Эх, да чего же, Русь, нескучное место. Мне здесь нравится, Макарий.